христианские чтения предлагаем вам послушать повесть дорогой ценой. Автор книги Кристина Рой. Слушайте восьмую программу. Читав письмо Маргита заметалась, желая тотча сбежать к отцу. Но ее засланный слезами взор упал на окно. Ах, ведь она не в орлове, а в горке. Как бы ей хотелось сейчас же отправиться к нему. Он любил ее, тосковал по ней. С дедушкой он был примирен. А она ничего об этом не знала. Ах, почему, когда он прошел мимо, такой печальный, она не бросилась к нему на грудь? Но что делать теперь, вот если бы она еще успела на поезд? Однако приехать ночью неудобно. Написать письмо? Но оно дойдет до него лишь послезавтра при такой плохой Почтовой связи, как здесь. Ах, были бы у нее крылья! Вдруг лицо ее озарилось. Она быстро написала телеграмму. Через несколько минут слуга уже ее в М. Нельзя, чтобы отец ждал ответа до завтра. В телеграмме было написано. Приди, отец, к твоей Маргите. Так будет лучше, решила Маргита. Первая встреча должна произойти на нейтральной земле, без свидетелей. А пойти к отцу и не посетить брата невозможно. Но его нельзя волновать, ведь он еще так слаб. Отец освободится и приедет. И она сможет принять его у себя. О, какое счастье! Думала Маргита. Маргита снова принялась читать дорогое письмо. Какую душевную боль он, наверное, испытывал, когда его писал. Но почему он так обвинял себя в измене? Ведь он не был виноват. Он нарушил слово свое по воле отца? Или, может быть, он думал, что если бы... Подождал, ведь его отец вскоре умер, то мог бы жениться на своей невесте. Она его, наверное, никогда бы не оставила так, как моя мать. Маргарита спрятала лицо в диванную подушку и горько заплакала. Над несчастной жизнью отца. Теперь она видела в нем страдальца, Родной отец, а затем собственная жена Ранили его сердце. Он разрушил свою мечту о первой любви, А жена в награду за верность запятнала его грязью, опозорила перед людьми. Много лет мать заставляла ее верить в виновность отца. Теперь же вся вина лежала на матери, которая, порвав с ним якобы из-за его неверности, Отдала свою руку другому человеку И сама открыто прелюбодействовала. Как тяжело было Маргите вступить в брачный союз с Адамом Орловским, Так сильно обидевшим ее. И все же... Если бы она этого не сделала, то не смогла бы примириться со своим отцом. Она еще не была совершеннолетней, чтобы уйти от матери, с которой теперь ее ничто больше не связывало. Через окно до нее донесся вечерний звон колоколов. Он словно постучал в дверь ее сердца, поучая ее, Что Бог соединил того «Не разрывай, морги!» На корабле «Аврора», который под парусами шёл в Египет, царило оживление. После нескольких туманных дней и бурной ночи показалось, наконец, солнце. Пассажиры выходили на палубу, чтобы полюбоваться морем. Среди немногих оставшихся в своих каютах был и Адам Орловский. Он только что просмотрел свою почту и теперь сидел, задумавшись над письмом из дома. Счастливый дедушка писал, как он живет вместе со своей любимой внучкой. Пан Адам сразу представлял себе ее прелестный образ. Он видел ее так, будто она стояла перед ним в белом платье и фате, красивая, как подснежник, и такая же холодная. Здесь на корабле было много молодых красивых дам, однако ни одна из них не могла сравниться с ней. Окажись, он теперь дома. Играла ли бы она ему вечерами на рояле или читала бы вслух, как это она делает дедушке? Навряд ли ни единого приветливого слова не передавала она ему в письме. Иначе дедушка не умолчал бы, об этом. Глупости. Зачем он об этом думает? Он вовсе не скучал по музыцированию и литературным вечерам этой воспитанницы пансионатов А. Взяв свою шляпу, Адам вышел на палубу. Его спутники профессор Мизарош, барон Дорогович и доктор Герингер шли ему навстречу. «Чудесная погода!» — сказал, потирая руки, доктор. Небольшого роста человек с добродушным выражением лица, по которому никто не мог бы узнать в нем ученого. «Как вы могли так долго сидеть там внизу у себя, дорогой?» «Вот я и вышел!» — ответил Орловский бодро, протягивая господам руку. Драгович был крад, мезорож, мадьяр, Герингер немец, Панадам поляк. Из-за доктора они говорили по-немецки. Барон легкомысленный дворянин, искавший развлечений, надеялся найти их в путешествиях. Он выступал в роли археолога в надежде, что это повысит интерес к его личности. Мизаруш, настоящий мазер, пытался отыскать среди других древностей самую для него главную, колыбель своего народа и исторические источники. Серьезно занимался археологией только пан Адам, поэтому ученый-немец льнул к нему всем сердцем. Некоторое время господа разговаривали между собой. Затем барон начал ухаживать за Адамами, то за одной, то за другой на конце палубы профессор нашел удобное место возле одного толстого словака, и вскоре между ними завязался горячий спор по национальному вопросу, который кончился не в пользу профессора. Доктор и Адам беседовали, сидя рядом, так как Герингер, Довольно громко разговаривал и оживлённо жестикулировал, проходившие мимо англичане и русские не могли не заинтересоваться и не принять участие в беседе, тем более что русские уже давно в душе восхищались умным немцам. Однако центром внимания он был недолго, так как взоры путешественников обратились к на египетского вельможу, появившегося с небольшой свитой на палубе. Было известно, что с ним путешествует его дочь, но её пока никто не видел. Даже пан Адам не мог остаться к нему равнодушным. Египтянину было около 50 лет. Приятные черты смуглого лица, стройная фигура и непринуждённость манер рождали в душе симпатию. В то же время было ясно, что этот человек привык повелевать одним лишь взглядом. Сейчас он разговаривал с капитаном и не замечал всеобщего внимания. «Приятная личность!» — заметил русский. «Сразу видна манера восточного человека!» — сказал пан Адам. Они направились к другому концу палубы, а когда повернулись назад, русский вдруг остановился. «Посмотрите!» На встречу им в сопровождении капитана снова шёл египтянин, но на этот раз он был не один. Он вёл под руку молодую даму небольшого роста. Лицо её было скрыто под вуалью. Две негритянки несли за ней мягкие подушки, И ковры. Пан Адам и Русский с интересом наблюдали за этой группой. Непонятно было, на каком языке они говорили между собой, но, судя по жестам молодой египтянки, она вела себя очень капризно. У повелителя появилась повелительница, Подумал пан Адам. Таким же рабом скоро сделается и мой дедушка. Он презрительно скривил губы, попрощался с русским и отправился в свою каюту. Суета ему надоела. Он решил сесть за работу и не выходить на палубу до тех пор, пока она не опустеет перед полуденным зноем. Прислонившись к борту, Адам смотрел вдаль на необъятные морские просторы. Он вдруг почувствовал недовольство собой, словно внутренний голос укорял его. «Куда и зачем ты идешь?» «Если человек живет без Бога в душе, то в минуту одиночества этот вопрос неизбежен. Человеку начинает казаться, что где-то, далеко-далеко его ждет большой важный труд, в котором весь смысл жизни, а в пути он думает, зачем я иду. В человеке живет вечная тоска по высокой цели, для которой он создан. И если он ее не достигнет, то жизнь пройдет напрасно. Адам понял, что для него этой целью сейчас было возвращение домой. И твоя тоска не утолится нигде, как только там, дома, шептали ему морские волны. В трех шагах от него стоял египтянин. Его темные печальные глаза Будто говорили, что во всем мире нет счастья, которое могло бы надолго осветить это лицо. Вдруг корабль круто накренился на один борт, вода брызнула на палубу, и двое погруженных в размышления мужчин одновременно очнулись, и глаза их встретились. Непроизвольно они, Поприветствовали друг друга. — Вы тоже ищете одиночество? — спросил египтянин по-французски. Голос его звучал вовсе не так надменно, как можно было ожидать. — Я не люблю шума! — ответил Адам вежливо. — Вы, наверное, совершаете... Научное путешествие? Да, археологическое. Вот как? Значит, вы едете в Египет. Я еду на родину вашей милости. Смуглый египтянин едва заметно вздрогнул. Если бы вы изучали археологию, «Вам не нужно было бы так далеко забираться», — заметил он Адаму, улыбаясь. Орловскому было приятно, что этот человек, который до сих пор ни с кем на корабле, кроме капитана, не общался, одарил его своим вниманием. «Я не собиратель древностей, но друг науки и ученых. Мой дом открыт для каждого из них. Если вы когда-либо будете в Каире, я буду рад посещению. После этого неожиданного приглашения египтянин достал из бумажника свою визитную карточку и подал ее пану Адаму. Хельмар Вернинг. Маркиз Арана Прочитал тот В ответ Адам подал свою И вдруг С этим Благородным человеком Произошла Перемена Словно в его груди Что-то перевернулось Взглянув на карточку египтянин взволнованно посмотрел на своего собеседника, затем опять на карточку. Было видно, что ему с трудом удается сохранить самообладание. Не удивляйтесь моей растения. Я когда-то знал некоего Орловского. Ваша визитная карточка напомнила мне о нем и еще кое о чем. Неужели? А не знали ли вы такого Орловского по имени Фердинанд? В свою очередь, взволнованно спросил Адам. Да, Фердинанд Орловский, не родственник ли вы ему? Я сын его старшего брата, но, прошу, не удивляйтесь, если я, как его племянник, позволю себе вопрос, когда вы его знали, где вы с ним встречались и что вы вообще знаете о нем? Немного я могу вам сообщить о нем, и даже об этом мы не можем здесь говорить. Пойдёмте в мою каюту. Через несколько минут оба сидели в роскошном салоне корабля. — Я могу вам сказать о вашем дяде, — начал маркиз, Только то, что узнал его около 17 лет тому назад, как беженца, преследуемого русскими властями. Так как почти полгода мы были в тесной дружбе, мне известны и обстоятельства, изгнавшие его из отчего дома. Вы о них знаете? О, прошу, расскажите мне. Что произошло между ним и моим дедом? Почему дядя ушел из дома?» Воскликнул Адам с нетерпением. Он был крайне возбужден. Неудивительно ли, что здесь, на чужбине, он может узнать то, чего дома никогда бы не узнал? Таинственно исчезнувший дядя с детских лет был его кумиром. «Если отец Фердинанда, ваш дед, не нашел нужным сообщить вам об этом, то и я не вправе это сделать». «Фердинанд унес свою тайну с собой в могилу», сказал египтянин почти холодным голосом. «Как? Разве он уже умер?» «Да». На корабле Ксения. Я сам велел похоронить его в Каире. Когда вы приедете туда, вы можете посетить кладбище и найти его могилу. Теперь же, когда судьба свела нас таким необычным образом, я хотел бы знать... Живы ли его отец и его семья? Кроме его отца и меня больше никого не осталось. Как? И ваш отец умер? И сестра Фердинанда? Спросил Маркиз с искренним участием. Хотя она не умерла, для Орловских ее нет в живых, но об этом мне не хотелось бы говорить. Гордо выпрямляясь, ответил молодой человек. Мне и этого достаточно, согласился Маркиз, взяв руку Адама в свои руки. Неожиданно мы здесь встретились. Никогда я не думал увидеть еще кого-нибудь из семьи Фердинанда. Позвольте вам, племяннику того, кто для меня был больше, чем друг, выразить мою симпатию, которой он вас непременно одарил бы. Его семья и особенно брат Была ему очень дорога, и он очень сожалел о том шаге, которым рассердил отца и сделал его несчастным навсегда. Звон колокольчика прервал их разговор. Маркиз встал и поклонился. «Извините, я должен удалиться». Меня зовёт дочь. Вот как, подумал Адам, повелительница. Попрощавшись со своим собеседником, возбуждённый этой интересной встречей и сообщением египтянина, он поднялся наверх и ещё долго расхаживал по опустевшей палубе под шум морских волн.